«Любовь и Мэн» или «История о том, как повернуть время вспять». Магазин закрылся минут сорок пять назад. Касса подсчитана, в торговом зале никого нет. Тина ушла домой, я разделалась с делами и могу сесть в машину и уехать. Но я просто стою в темноте в подсобке и думаю о Сэме. У меня звонит телефон, Взяв его в руки, я вижу, что звонит Джесс. В ту же минуту Сэм вылетает из моей головы. Его заменяет мужчина, которого заменил он сам. «Привет», — говорит Джесс, когда я нажимаю на кнопку. «Я решил встретить тебя у магазина». «О!» — удивленно отзываюсь я. «Я думала, что встречусь с тобой у дома моих родителей, как только заберу вещи». «Все нормально». «Конечно», — говорю я, пожимая плечами. — Да, все хорошо. Я еще здесь. — Что же, отлично, — говорит он. — Потому что я на улице перед входной дверью. Я, посмеиваясь, направляюсь ко входу. — Ты серьезно? — говорю я. Но в ответе нет необходимости, потому что, выйдя в торговый зал из подсобки, я вижу его через дверное стекло. Его силуэт вырисовывается в темноте, освещенной фонарями парковки. Фигура в толстом жакете и мешковатых брюках, Едва помещается в стекло. Отперев дверь, я впускаю его. Джесс обнимает меня не просто руками, а всем телом, словно ему нужна я вся, словно он не вынесет и минуты вдали от меня. А потом он целует меня. Если любить их обоих, значит быть безнравственной. Тогда я точно безнравственная. «Итак, Мэн, — говорю я, улыбаясь. — Мэн, — говорит Джесс, — В знак согласия кивнув головой. «Отлично», — говорю я. «Я только возьму сумочку. Собственно, мы можем вместе выйти через ту дверь. Моя машина стоит на заднем дворе. Поедем в моей машине». Я бросаю на него скептический взгляд. Джесс отмахивается. «Давай, забирай свои шмотки. Я жду тебя в машине». Я возвращаюсь, чтобы взять сумочку, затем закрываю подсобку и сажусь в его машину. совершенно наплевав на то, что ему не следовало бы садиться за руль. Время от времени мной овладевает беспокойство из-за того, что Джесс может отправить меня прямо в ад, но я стараюсь не обращать на это внимания, наивно бросая ему что-то вроде «ты согрелся?» и верю ему, когда он отвечает, что все прекрасно. «Нужно заехать к моим родителям», — говорю я, когда мы выехали на дорогу. «Я должна взять кое-что из одежды». «Конечно», — говорит Джесс. «Следующая остановка — дом семейства Блэр. Когда мы выезжаем на подъездную дорожку, я, судя по тому, что в доме выключен свет, понимаю, что родители ушли к Мари и Майку. Мы с Джессом заходим в дом, чтобы забрать вещи, и я предупреждаю его, что мы должны зайти к Мари и попрощаться со всеми». «Великолепно», — говорит он, когда я открываю дверь. «Далеко ли живет Мари?» «Нет, дом Мари вон там», — говорю я, показывая через дорогу. Джесс смеется. «Классно», — говорит он. Я наблюдаю за тем, как он переводит взгляд с дома Мари на дом родителей. Дочь книготорговца опять попала в самое яблочко. Как давно ее никто так не называл. Теперь по многим причинам с этим можно поспорить. Обернувшись, Джесс смотрит на меня. «Но, полагаю, ты, дочь книготорговца, в большей степени, чем нам казалось, а?» Я улыбаюсь, не зная, шутит он или злится. «Может быть, совсем чуть-чуть», — говорю я. Когда мы входим в дом, я в вприпрыжку поднимаюсь по лестнице в свою прежнюю комнату, но, обернувшись, вижу, что Джесс по-прежнему стоит в прихожей и внимательно смотрит на меня. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Стряхнул головой, он как будто стряхивает себя оцепенение. «Да, все хорошо, извини. Я подожду здесь, пока ты соберешь вещи. Взяв сумку, я собираю в нее предметы туалета, оставленные мной на раковине в ванной комнате. Когда я спускаюсь вниз, Джесс снова стоит погруженный в свои мысли. Странно, когда видишь, что некоторые вещи выглядят в точности так, как выглядели прежде». «Наверняка, — говорю я, подходя к нему, — как будто одни исчезли, пока меня не было, а другие приостановились, — говорит он, когда мы идем к входной двери. То есть я знаю, что это не так, но все, что приобрела твоя семья, — это новый телевизор. Все остальное не изменилось. Даже эта нелепая картина с котом. Она висит на том же самом месте». Мы с Сэмом взяли Моцарта потому, что он точная копия серого кота, изображенного на картине, висящей над диванчиком моих родителей. Без Сэма я даже никогда не задумывалась о том, чтобы взять кота. Но теперь я кошатница. Несколько недель назад Сэм прислал мне фотографию кота, сидящего на сэндвиче с желе и арахисовым маслом, и я хохотала целых пятнадцать минут». Я поставила сумку в машину Джесса, и мы зашагали к дому Мари. «Ты уверен, что готов встретиться с моими родственниками?» — спрашиваю я. «Разумеется», — отвечает он с улыбкой на лице. «Они ведь и мои родственники тоже». Я стучу в дверь Мари и слышу, что за ней кто-то суетится. А потом дверь открывает Майк. «Эмма», — говорит он, крепко обнимая меня и отступая в сторону, чтобы дать нам пройти, — «Второй раз за день». «Как я рад». «Джесс, приятно видеть тебя снова», — говорит он, протягивая руку. Джесс с готовностью ее пожимает. «Мне тоже очень приятно», — отвечает Джесс. Они раньше встречались на семейных сборищах, но не было никаких причин для доверительных отношений между ними, и их общение ограничивалось обычным приветствием, как поживаешь. Они не были близки, поскольку и мы с Мари тоже». Теперь, когда я мысленно возвращаюсь в прошлое, мне кажется, что они больше всего напоминали боксерских тренеров. Мы с Мари выступали в роли боксеров, а наши супруги поили нас водой и психологически готовили к возвращению на ринг. Войдя в столовую, мы видим Мари и моих родителей. Софи и Ава уже спят. Увидев Джесса, все поднимаются из-за стола и идут ему навстречу. Папа энергично пожимает руку Джесса, а затем притягивает его к себе и обнимает. «Сынок, ты не представляешь, как я рад снова видеть тебя!» Джесс явно в некотором замешательстве кивает. Мама крепко обнимает его, а потом отстраняется, не опуская рук, сжимает его плечи и покачивает головой. «Никогда встреча не доставляла мне такого счастья!» Мари искренне и по-доброму обнимает Джесса, застигая его врасплох. «Я вижу, как мой муж улыбается и пытается разъяснить для себя ситуацию. Ему неловко, и он отчаянно хочет скрыть это. Мы хотели только зайти и попрощаться, нам, вероятно, уже пора», — говорю я. «Вы уходите?» — спрашивает Мари. «Я полагала, что папа всех посвятил в наши планы, но, видимо, нет». Я удивлена, как медленно распространяются слухи в нашем семействе. «Мы с Джессом едем в Мэн на несколько дней», — говорю я. Я произношу это так, словно это совершенно естественно, словно у меня нет жениха, правда, его действительно больше нет. «О, здорово!» — говорит Мари тем же тоном, что и я. «Ну что ж, надеюсь, вы отлично проведете время». Она не отводит от меня глаз чуть дольше, чем следовало бы, и смотрит слишком внимательно. Мне понятно, что она хочет сказать. Ей хочется поскорее узнать подробности, несомненно, потому что она беспокоится обо мне, но также потому, догадываюсь я, что это становится непристойным. «Спасибо», — говорю я, поглядывая на нее так, что у Мари становится ясно, что она наверняка узнает обо всем первой — если будет о чем рассказать. А потом по лестнице, держась за руки, в припрыжку спускаются Софи и Ава. Софи, одетая в теплую пижаму цвета морской волны, отчаянно желает знать, что здесь за суматоха. А за собой она тащит Аву, на которой такая же пижама желто-оранжевой расцветки. Не доходя трех ступенек до конца лестницы, они останавливаются. Ава шлепается на попу. Софи искоса поглядывает на нас, защищаясь рукой от света. «Эй!» — с нежностью обращается к ним Мари. «Вам обеим известно, что вам здесь не место». Я смотрю на Джесса, наблюдающего за Мари, дублирующий языком жестов каждое произнесенное ею слово. Отец встает. «Я уложу девочек в постель», — говорит он. «Мне нравится заниматься своими внучками». Джесс наблюдает за тем, как папа показывает знаками слово постели внучке, «внучки», после чего он, хватает Таву и Софи за руки, и поднимается с ними по лестнице. «Ладно», — говорю я, — «до скорого». Джесс машет рукой, прощаясь со всеми, а я, взяв за другую руку, веду его к двери. Но как только мы выходим на улицу, Джесс погружается в глубокую задумчивость. «Все нормально?» — спрашиваю я. Джесс выходит из ступора. «Что?» — говорит он. «Да, в полном порядке. О чем ты думаешь? Я ожидаю, что он спросит о языке жестов или об их кахлеарных имплантах, но нет, он даже не упоминает о том, что у них ухудшился слух. Вместо этого он говорит. «Не знаю, это так классно. Что? Что они мои племянницы?» Аппетит у меня проснулся как раз перед тем, как мы пересекли границу штата Массачусетс. Заехав в кафе быстрого питания, мы с Джессом съехали на обочину дороги и остановились. Я ем гамбургер с картошкой фри. Джесс заказал чизбургер с беконом и кока-колу, но почти ничего не ест. «Мне кажется, мы останавливались здесь раньше», — говорит Джесс. «Именно у этого кафе?» — спрашиваю я. Джесс кивает. «После выпускного бала?» «Я смеюсь. Кажется, что выпускной бал был так давно. Мы сказали родителям, что остановимся в доме друзей, но удрали раньше и поехали в ту самую хижину, в которой будем жить теперь. Недели раньше мы с Оливей ходили в магазин «Виктория Secret. Она пыталась подобрать бюстгальтер под свое платье, но я рискнула зайти в отдел взрослого нижнего белья, и купила себе трусики-танго с веревочками, которые приберегла специально для выпускного вечера. В самом деле, я в первый раз постаралась быть сексуальной. Той ночью Джесс даже не заметил их. Его волновало только, одни ли мы, не слышит ли нас кто-нибудь или не помешают ли нам. Порой, когда я думаю о том, что я надела на выпускной бал, «Я удивляюсь, почему вы с Оливией не остановили меня. Помнишь, у меня по всему телу были фальшивые татуировки в виде бабочек?» Он смеется. «Честно говоря, я думал, что это очень сексуально. Вспомни, мне было 18 лет. Наверное, ты не помнишь, как ужасно я выглядела. «Я помню все, словно это было вчера», — говорит он. «Ты была там самой привлекательной девушкой». Покачивая головой, я доедаю гамбургер, комку обертку и бросаю ее в урну. «Держись», — говорю я. «Мне кажется, у меня есть фотография». «Тебе нужно хорошенько вспомнить, о чем я говорю». «Ты должен признать, что я выглядела крайне убого». Джесс смеется, а я, развернувшись, хватаю заднего сиденья свой рюкзак. Положив его себе на колени, я начинаю рыться в нем, беру в руки конверт, прихваченный из моей квартиры, и ищу фотографию, о которой идет речь. Сначала я не могу найти ее, хотя знаю, что она там. Я швыряю рюкзак обратно на заднее сиденье и вываливаю содержимое конверта себе на колени. — Ого! — говорит Джесс. — Что это такое? — Разная ерунда, связанная с тобой, с нами, — говорю я. То, что я сохранила. Джесс как будто тронут. — Круто! — говорит он. — Я никогда не забывала о тебе, — говорю я. «Я никогда не смогла бы забыть тебя». Он бросает на меня быстрый взгляд, а потом переводит его на мои колени, на сохраненные мной фотографии и письма. Он не реагирует на мои слова. Вместо этого он вытягивает из стопки одну фотографию. «Это канун Нового года в Амстердаме», — спрашивает он. «В ту ночь, в полночь, мы целовались с другими, потому что поссорились». В 12.07 мы наверстали упущенное в уборной грязного бара в Де Валлен в районе красных фонарей. Селфи было сделано в предрассветные часы, когда мы с ним сидели на берегу реки. Джесс вытягивает нашу откровенную фотографию на вершине горы в Коста-Рике и свою фотографию на пляже в Сиднее. Понятно, что этот снимок сделала я. Это понятно по улыбке на его лице». говорящий о его любви ко мне. «Боже, посмотри-ка на нас», — говорит он. «Я вижу», — говорю я. «Ты помнишь, когда был сделан этот снимок?» — спрашивает Джесс, показывая мне свою фотографию на пляже. «Конечно помню», — отвечаю я. «Это было в тот день, когда мы решили, что никогда не будем сочинять запасного плана для того, чтобы не отступать и следовать за своей мечтой», — говорит он. «Помнишь, мы собирались найти работу, которая даст нам возможность увидеть мир?» «Помню». Я перебираю фотографии до тех пор, пока не нахожу среди них другой конверт. На нем от руки, моим почерком, написано, что он адресован ему. Это то письмо, которое я написала ему перед тем, как пойти на свидание с Сэмом. Я запихиваю его обратно в тот конверт, из которого оно выпало, позволяя ему жить своей жизнью, оставаясь незамеченным. А потом я нахожу тот снимок, который искала, наш выпускной бал, я со своими бабочками. «Порядок», — говорю я, — «посмотри на этот снимок и скажи мне правду». Мы стоим у большого зеркального окна и сверху смотрим на Бостон. Внизу светятся огни города. Джесс в дешевом смокинге со сбившейся бутоньеркой — которую я приколола ему во дворе перед школой на глазах у всех наших родителей. Я стою рядом с ним, слегка развернувшись, но глядя прямо в камеру. Я в ярко-красном платье, с кучей заколок в волосах и вереницей уже пленявших фальшивых татуировок, спускающихся у меня по спине. Жертва моды начала двухтысячных годов. Джесс мгновенно начинает хохотать. «О, Боже!» — произносит он. «Ты выглядишь так, будто у тебя какое-то кожное заболевание!» Меня разбирает смех. «Нет, это фальшивые бабочки!» «Помню, я думал, что никогда не видел ничего сексуальнее этих бабочек!» «Ох, я помню, что казалась себе самой крутой девчонкой на выпускном балу, признаюсь я!» Это лишь доказывает, что действительность не всегда бывает такой, как в наших воспоминаниях. Джесс смотрит на меня, пытаясь понять, что я подразумеваю. Я решаю не обращать внимания на то, как сильно мои слова отзываются в его душе. Но ты, говорю я, ты был в ударе. Ты тогда был красавчиком, да и теперь красавец. Джесс улыбается, а потом отворачивается и смотрит на руль, готовясь выехать на дорогу. Я собираю оставшееся содержимое конверта и пытаюсь засунуть все обратно. Но, разумеется, что-то падает на пол, что-то цепляется за края, не желая втискиваться внутрь. Я подбираю то, что упало, в том числе кольцо с рубином, кладу его обратно в конверт и бросаю его на заднее сиденье. Только после того, как я сделала это, я замечаю, что что-то осталось на консоли между нами. Это статья из журнала «Бекон» почти четырехлетней давности. Исчезновение местного жителя Джесса Лернера. Рядом с заголовком его старая фотография, на которой он стоит во дворе родительского дома и машет рукой. При этом его правая рука совершенно неподвижна. Когда статья была опубликована, я находилась еще в Лос-Анджелесе. Но вскоре после возвращения в Массачусетс Я раздобыла экземпляр газеты. Я чуть не выбросила ее, но не смогла. У меня рука не поднялась бы избавиться от чего-либо, где есть фотография, от чего-либо, где написано его имя. У меня так мало, что оставалось от него. Я беру статью и снова складываю пополам так, как она пролежала несколько лет в этом конверте. Пока я складываю ее... Джесс наблюдает за моими руками. «Я знаю, что он видит это. Я кладу конверт на заднее сиденье. Развернувшись обратно, я собираюсь рассказать Джессу о ней, признаться ему. Но он отворачивается и заводит машину. Он не желает говорить об этом».